Глава 24. Месть Тантора Порою, развалившись на широкой спине у Тантора, порой блуждая пешком под джунглем, Корок медленно продвигался к юго-западу. Он делал одну-две мили в день, потому что времени у него было достаточно. Куда ему было торопиться? Быть может, он двигался бы более поспешно, если бы он не удерживало сознание, что с каждой милей он дальше и дальше уходит от Нареэм, «От чужой, но милой Мериэм!» Он напал на след отряда шейха как раз тогда, когда шейх, идя вниз по течению реки, вез в свою деревню пленную Мериэм. Корок отлично знал, кого он встретил, потому что ему были известны все обитатели обширных джунглей, но ему не было никакого дела до старого шейха, и он не стал преследовать араба. Чем дальше от людей, тем лучше. Корок был бы рад никогда в жизни не видеть людей. Люди всегда приносили ему скорбь и страдания. Река была богата рыбой. Он целый день провел на берегу, ловил рыбу и ел ее сырою. Когда наступила ночь, он забрался повыше на дерево и скоро заснул. Нума своим ревом разбудил его. Корок собирался прикрикнуть на беспокойного соседа, когда новый шум привлек его внимание. Он прислушался. Кто шуршит листьями и трясет ветку? И вдруг Корок услышал ляск челюсти и крокодила, а потом тихие, но отчетливые слова «Боже, эта гадина хватает меня!» Это был знакомый голос. корк посмотрел вниз. В темноте он разглядел фигуру человека, ухватившегося за ветку. Корок проворно и неслышно спустился, и его нога коснулась руки человека. Он наклонился, схватил висящее тело и втащил его на верхние ветки. Человек слабо барахтался, стараясь сопротивляться, но Корок обращал на него меньше внимания, чем тантар на муравья Он посадил англичанина на толстую ветку и прислонил его спиной к широкому стволу. Взбешенный нуму, у которого перехватили добычу, ревел внизу. Корок весело издевался над ним, называя его на языке больших обезьян «зеленоглазым пожирателем падали» и «братом Данго» то есть гиены. Это были самые оскорбительные прозвище для гордого льва. Моррисон, прислушиваясь к нечленораздельным крикам, был уверен, что он попал в лапы горилы Он нащупал револьвер и старался незаметно вытащить его из кобуры, когда внезапно у него над духом раздался голос «Кто вы такой?». Эти слова были произнесены на чистейшем английском языке, Бэйнс от удивления чуть не свалился с ветки. «Боже мой!» — вскричал Бэйнс. «Вы человек! А вы думали кто?» «Я думал, вы горила искренне ответил Бэйнс. Корок засмеялся. «Но вы-то кто же?» — повторил он свой вопрос. «Я англичанин. Зовут меня Бэйнс. Но, черт возьми, с кем же, наконец, я имею дело?» — спросил Моррисон. «Я убийца!» — сказал Корок. Он перевел на английский язык имя, которое дал ему акут Наступило долгое молчание. Англичанин старался разглядеть лицо необыкновенного человека, но тьма мешала ему. Наконец, корок тихо произнес. — Вы тот человек, который целовал девушку на большой поляне на востоке? — Я видел. Лев едва не растерзал вас тогда. «Да, это я», — сказал Бэнс. «Как вы сюда попали?» «Девушку похитили. Я хочу освободить ее». «Похитили?» Это слово вырвалось из груди у Корока, как вырывается пуля из ружья. «Кто?» «Промышленник, швед Гансон. Где он?» Бэнс рассказал Короку все, что он успел выведать в лагере Гансона. Забрежил бледный рассвет Корок поудобнее устроил англичанина на дереве, принес ему плодов и воды и, попрощавшись с ним, объявил, что уходит. — Я иду в лагерь шведа, — сказал он. — Я принесу девушку сюда. — Да я пойду с вами, — сказал Бэнс. — Мой долг и мое право спасти эту девушку, потому что она скоро будет моей женой. Корок нахмурился. — Вы ранены. — Вы не можете так быстро идти. Я один дойду скорее. — Ну что ж, идите, — ответил Бэнс, — но ну и я пойду за вами. Это мой долг и мое право. — Как хотите, — сказал Корок, пожимая плечами. — Если англичанин желает идти на смерть, пусть идет Короку все равно. О, с каким наслаждением Корок растерзал бы его. Но Бэнс... Бенз... Друг Мериэм, и Корок должен защищать того, кого любит Мериэм. Он добросовестно уговаривал Бенса не рисковать своей жизнью. Англичанин упрям. Ну, что же может поделать Корок? Корок помчался на север, а за ним, раненый, изнеможенный, усталый, медленно плелся Бенса. Когда Корок уже достиг реки, на берегу которой раскинулся лагерь Марбина, Бэнс не прошел и двух миль. Солнце опустилось совсем низко, наступал вечер, а Бэнс плелся все еще по лесу. Вдруг послышался конский топот. Бэнс спрятался за кустами и через минуту мимо него промчался на скакуне араб в белом, развивающемся по ветру бурнусе. Бейнс не окликнул всадника. Он много слышал о жестокости арабов, которые проникли на юг. Он знал, что змея или пантера более доступны жалости, чем эти свирепые выходцы из Северной Африки. Выждав, когда Абдул-Камак скроется за деревьями, Бейнс продолжал свое утомительное путешествие. Через полчаса он опять услышал конский топот. Англичанин хотел спрятаться, но он переходил открытую лужайку, и спрятаться было некуда. Он тихонько побежал, пересиливая мучительную боль. Не успел он достичь спасительных деревьев, как на лужайку вихрем вылетела толпа всадников в белых бурнусах. Увидев Бенса, они окликнули его по-арабски. Он ничего не ответил, потому что не знал их языка. Разъяренные воины окружили его и стали осыпать вопросами. Бэйнс пробовал говорить по-английски, но они не понимали его. Наконец, выведенный из терпения начальник отряда приказал своим воинам схватить англичанина. Арабы обезоружили Бэйнса и посадили на лошадь. Двое воинов повезли англичанина к югу, а остальные арабы продолжали прерванную погоню за Абдуллом Камаком. Корок подошел к реке. На другом берегу виднелся лагерь марбина Корок не знал, на что решиться. Он ясно видел людей, снующих между хижинами, значит, Гансен еще в лагере. Корок не подозревал о судьбе, постигшей похитителя Мериэм. Но как перебраться на другой берег? Плыть через реку среди зубастых чудовищ безуме? С минуту Корок мучительно напрягал свой ум, потом повернулся и с резким свистом исчез среди деревьев. Он прислушался и снова засвистел. Но никто не являлся на его зов, и корок углубился в джунгли. Наконец до его слуха донесся желанный ответ. Слон трубил далеко в лесу, и через несколько минут корок встретил тантора, который высоко поднял свой длинный хобот и шевелил большими ушами. «Скорее, Тантор!» — вскричал Корок. И слон обнял его могучим хоботом и посадил себе на голову. «Торопись!» Толстокожий зверь зашагал по лесу, управляемый легкими толчками голых пяток. Корок погонял своего могучего коня на северо-запад, и слон скоро привез его к реке, к тому месту, где слоны переходили ее вброд. Не останавливаясь, юноша направил зверя в воду, и с высоко поднятым хоботом тантар медленно переправил его на другой берег. Какой-то неосторожный крокодил попытался напасть на слона, но тантар погрузил в воду мощный хобот, выловил земноводного гада, поднял и отшвырнул на сто футов от себя. Таким образом корок благополучно миновал бушующую реку. Тантор шел к югу, неслышной, быстрой и тяжелой поступью, для которой не существовало никаких препятствий, кроме огромных деревьев первобытного леса. Иногда коруку приходилось покидать удобную широкую голову доброго друга и идти воздушным путем по деревьям, потому что тяжелые ветки ударяли его по лицу. Но, наконец, путники достигли поляны, на которой раскинул свой лагерь ненавистный коруку швед Корок и тут не остановил слона. Ворота были расположены на восточной стороне лагеря и выходили к реке. Тантор и Корок подошли к лагерю с севера. Входа не было. Но зачем Тантору и Короку ворота? По единому слову юноши Тантор поднял свой нежный хобот вверх, чтобы не оцарапать его о колючий кустарник, и грудью пошел на деревню. Он без малейшего усилия прошел сквозь ограду, чернокожие мирно отдыхали у дверей своих хижин, с громкими воплями помчались они к воротам. тантар погнался за ними. Он ненавидел людей и думал, что Корок идет убивать этих гадких двуногих. Но Корок остановил слона и направил его к высокой полотняной палатке, которая возвышалась в центре лагеря. Там он найдет Мериэм и ее похитителя. Мальбин лежал у входа в палатку в гамаке под сенью небольшого навеса. Раны мучили его и не давали ему заснуть. Он сильно ослабел от потери крови. Услышав испуганные крики людей и увидев бегущих воинов, он приподнялся на своем ложе, чтобы посмотреть, в чем дело. В эту минуту из-за угла палатки показалась огромная голова тантора, слуга Мальбина, не чувствовавший никакой привязанности к своему господину, при виде ужасного зверя вскочил и убежал прочь. Мальбин остался один, больной и беспомощный. Слон остановился в двух шагах от раненого шведа. Мальбин застонал. Спасения нет, он прикован к постель Швед лежал неподвижно, глядя широко открытыми от ужаса глазами в маленькие, налитые кровью глазки могучего зверя, и ожидал неминуемой смерти. И вдруг, к величайшему изумлению Мальбина, с головы слона спрыгнул человек. Мальбин сразу узнал в этом необыкновенном человеке вождя павианов и больших обезьян, белого повелителя джунглей, который направил на него и Йенсена целое стадо волосатых чудовищ. Мальбин съежился от страха. — Где девушка? — сказал по-английски корк «Какая девушка?» — спросил Марбин. «Девушки я никакой не знаю. Тут только жены моих молодцов. Быть может, ты ищешь одну из них?» «Это белая девушка», — сказал Корок, — «не лги». «Я знаю, что ты обманул ее и заставил бежать из дому. Она у тебя. Где она?» «Это не я!» — вскричал Марбин. «Во всем виноват англичанин». «Он научил меня украсть эту девушку. Он хотел увезти ее в Лондон. Она сама хотела ехать с ним. Его зовут Бэйнс. Ступай к нему, и ты узнаешь, куда он девал твою девушку». «Я только что видел его», — сказал Корок. И бешенство послышалось в его голосе. «Девушки у него нет. Он сказал мне, что она у тебя. Куда ты девал ее? Говори, негодей». Мальбин затрепетал... «Не тронь меня, и я расскажу тебе все», — воскликнул он. «Девушка была здесь у меня, но это не я подговорил ее покинуть друзей, а Бэйнс. Он обещал девушке жениться на ней. Англичанин не знает, кто она, а я знаю. Я знаю, что много золота достанется тому молодцу, который вернет ее на родину. Я и хотел сделать это ради золота, только ради золота, больше ничего мне не надо». Но девушка бежала и переправилась через реку в пироге Я погнался за нею, а на том берегу очутился этот дьявол, шейх. Он поймал девушку, а меня прогнал. Потом явился Бэнс. Он был взбешен как черт, потому что у него отняли девушку, он чуть не убил меня. Иди к шейху и отними у него девушку. Она много лет жила у шейха, и люди считают ее его дочерью. — Разве она не дочь шейха? — спросил Корок. — Нет, — ответил Мальбин. — А кто же она? — спросил Корок. марбин понял, что может извлечь пользу из своих драгоценных сведений. Он был уверен, что проклятый дикарь сейчас кинется на него и убьет, и он решил купить себе пощаду. — Ну, если ты поклянешься, что не тронешь меня и отдашь мне половину выкупа, — сказал Марвин. — Я скажу тебе, кто эта девушка. Если же ты убьешь меня, ты никогда не узнаешь тайны, потому что эта тайна известна только мне и шейху. А шейх скорее умрет, чем выдаст ее тебе. Девушка ничего не знает о своих родителях. — Если ты говоришь правду, я не трону тебя, — сказал Корок. — Я пойду в деревню к шейху, но если девушки там не окажется я вернусь и убью тебя а прочие росказни оставь про себя. Потом, когда-нибудь, если девушка пожелает узнать свое прошлое, мы придем вместе с ней и заплатим тебя. И Корок посмотрел на Мальбина такими глазами, что тот был рад провалиться сквозь землю, а тут еще этот проклятый слон следит за каждым малейшим движением шведа, убирались бы они оба скорее. И этот мальчишка, и слон... Коруку нужно было убедиться, не спрятан ли Мериэм в палатке у марбина Он пошел туда, но слон остался, не спуская своих крошечных глазок с лежащего в гамаке марбина Он сделал шаг вперед и занес над негодяем свой хобот. Хобот извивался, как змея. Мальбин в ужасе прижался к гамаку. Слон стал шарить и обнюхивать Мальбина и, наконец, издал негромкий ракочущий звук. Глазки у него заблестели. Наконец-то он узнал того двуногого, который много лет тому назад убил его жену, его слониху. Танторы злопамятны, танторы мстительны. Мальбин угадал кровавые намерения огромного зверя и громко закричал «Помогите! Спасите! Этот дьявол убьет меня!» Корок бросился из палатки шведа, но когда он подбежал к гамаку, слон уже схватил своим хоботом несчастную жертву и поднял ее у себя над головой вместе с гамаком и навесом. Корок потребовал, чтобы слон сейчас же положил человека на землю, не причиняя ему никакого вреда, но разъяренный тантор даже слушать его не хотел. Корок с таким же успехом мог бы приказать водопаду, чтобы тот повернул свое течение вспять. Дантор носился по лужайке, как кошка. Он швырнул несчастную жертву на землю и тотчас же с кошачьей быстротой опустился перед шведом на колени и принялся околотить его своими страшными клыками в припадке безумного гнева. Наконец, убедившись, что его враг не обнаруживает никаких признаков жизни, он снова поднял его высь и кинул через ограду тот окровавленный бесформенный комок, который только что был Свеном Мальбином. Корок с огорчением наблюдал эту ужасную сцену. Ему не было жаль негодяя, он и сам ненавидел его, но швед хранил какую-то важную тайну. И теперь этой тайны уже никогда не узнать. Безбоязненно подошел Корок к слону и заговорил с ним так нежно, как будто ничего не случилось, — Слон, покорный, как овечка, поднял своего друга высь и ласково посадил к себе на голову. Негры Маальбина попрятались кто куда в укромных местах. Они с ужасом и в то же время с удовольствием видели, как разъяренный слон убивает их злого хозяина. широко раскрытыми от страха глазами наблюдали они, как страшный белый воин сел верхом на разъяренного зверя и уехал в джунгли по той же дороге, по какой недавно приехал сюда».